Глава шестая. Запах из сна. Холодный ветер чистой свежей струей ворвался в ноздри перина, когда тот галопом въехал в лес. Воздух был полон хрустом снега, взметавшегося за копытами ходока. Здесь, за пределами лагеря, можно забыть о старых друзьях, которые пожелали поверить худшим из слухов, можно попытаться забыть о масеме и о и охранительниц мудрости, Шайдо, однако, было не так легко выкинуть из головы. Они были словно приварены изнутри к его черепу, железная головоломка, которая не поддавалась, как он ее не крутил. Перину хотелось разбить ее в дребезги, но такой способ вряд ли годился. Насладившись коротким бешеным галопом, Перин придержал жеребца, переведя его на шаг, и испытывая легкое чувство вины. Тьма под пологом леса была густой, и торчащие меж высоких деревьев макушки камней предупреждали о том, что еще больше их скрывается под снегом. Целая сотня валунов, спокнувшись о которой бегущая лошадь может сломать ногу. И это не считая всяких ям и нор, проделанных мышами, лисами и барсуками. Не было необходимости рисковать. Голоб не поможет освободить Фейли даже часом раньше, ведь ни одна лошадь не выдержит такого темпа долгое время. Там, где снег намело сугробами, он доходил до колена, но и в остальных местах глубина была немногим меньше. Однако Перен направлялся на северо-восток. Разведчики должны вернуться оттуда и принести известие о Фейли. Известие о Шайдо, по крайней мере, о том, где они располагаются. Он очень надеялся на это и молился, но сегодня знал наверняка, что это случится. Однако знание лишь увеличивало беспокойство. Найти их — это лишь первый шаг в разгадывании головоломки. Гнев заставлял его мысли метаться от одного к другому. А что бы там ни думал Балвер, Перен знал, что дела удаются ему лучше, Когда он действует методично, у него плохо получалось соображать быстро. Ему недоставало хитроумия, но методичность искупала многое, так или иначе. Айрам нагнал его, пустив своего серого во всю прыть, и сдержал меренно, чтобы ехать чуть сзади и сбоку, как собака следующая по пятам за хозяином. Перен позволил ему это. Айрам никогда не издавал запаха удовлетворения, когда Перен заставлял его ехать рядом. Бывший лудильщик не произнес ни слова, но завихрение морозного воздуха доносили его запах, смесь гнева, подозрительности и раздражения. Он сидел в седле напряженно, как до предела заведенная часовая пружина, и озирал окружающий лес с хмурым лицом, словно ожидал, что какой-нибудь шайдо может выскочить из-за ближайшего дерева. По чести говоря, от большинства людей в этих лесах могло укрыться все, что угодно. Там, где сквозь полок ветвей наверху проглядывало небо, оно носило отчетливый серый оттенок, но это лишь погружало лес в сплетение теней, еще более сумрачных, чем ночь, а сами деревья казались массивными колоннами черноты. Несмотря на это, даже шевеление чернокрылой галки, сидящей на заснеженной ветке, распушив перья от холода, не укрылось от глаз перина, а охотящаяся сосновая ласточка, черная тень в темноте леса, настороженно подняла голову на соседнем дереве. Он слышал также запахи обеих птиц. Слабая струйка человеческого запаха доносилась от кряжестого дуба толщиной с туловища пони, с темными распростертыми сучьями. Галданцы и маенцы высылали конные патрули за несколько миль от лагеря, но на более близком расстоянии он предпочитал полагаться на двуреченцев. У него недостаточно людей, чтобы полностью окружить лагерь. Однако двуреченцы были привычны к лесу, имели навыки охоты на зверя, который мог начать охотиться сам, умели замечать в лесу движение, Какой способен упустить человек, привыкший лишь к войне и солдатскому ремеслу. Горные кошки, спустившиеся с круч поохотиться на овец, могут спрятаться на ровном месте, а медведь и дикий кабан, как известно, часто возвращаются по своим следам и устраивают засаду на своих преследователей. Сидя на ветвях в 30-40 футах над землей, можно вовремя увидеть любого, кто движется внизу и успеть предупредить лагерь, а своими длинными луками двуреченцы заставят заплатить немалую выкуп того, кто попытается пробиться через них силой. Однако сейчас Перену было не до часовых и не до галок. Он был сосредоточен на том, что ждало впереди, за сплетением деревьев и теней, напряженно стараясь уловить первые признаки возвращения разведчиков. Внезапно ходок замотал головой. Зафыркал, окутывая себя облаком пара, и встал на месте, вращая глазами, а серый под айрамом тонко заржал и шарахнулся в сторону. Перин наклонился вперед, чтобы потрепать дрожащую шею жеребца, но его рука замерла в воздухе, когда ноздрей коснулся след запаха, слабого запаха сжженой серы, от которого волосы на загривке встали дыбом. Не совсем женой серы. Этот запах был в сотни раз хуже. От него несло чем-то неправильным, чем-то непринадлежащим к этому миру. Этот запах не был новым, его даже нельзя было назвать свежим. Но он не был и старым, а возник час назад, возможно, меньше. Может быть, примерно в то время, когда он проснулся? Да, примерно тогда, когда ему снился этот запах. — Что это, лорд Перен? Айрам с трудом удерживал на месте своего серого, который выплясывал кругами, борясь с поводом и наровя кинуться в любую сторону и убежать как можно дальше, но даже натягивая повод, он держал наготове свой меч с волчьей головой на рукояти. Он упражнялся с ним ежедневно целыми часами, когда у него было время, и те, кто разбирался в таких вещах, говорили, что у него неплохо получается». «Может быть, вы и способны отличить в этой тьме черную нитку от белой, но для меня день еще не наступил. Я не могу толком разглядеть здесь ничего». «Убери меч», — ответил Перин. «Он не понадобится. Мечи здесь не помогут». Ему пришлось долго убеждать своего трепещущего жеребца двинуться вперед, и он последовал за этим ужасным запахом, вперившись взглядом в покрытую снегом землю перед собой. Перен знал этот запах, и не только поснул. У него заняло совсем немного времени, чтобы найти искомое, и ходок с благодарностью заржал, когда Перен натянул поводье перед продолговатым выступом серого камня, в два шага шириной, торчащему снега по правую руку. Снег вокруг был гладким и нетронутым, но собачьи следы покрывали наклонную поверхность камня, словно целая стая вскарабкалась на него пробегая мимо. Несмотря на сумрак и тени, глаза Перина ясно различали их. Отпечатки лап размером больше его ладони, впечатанные в камень так, словно то была глина. Он снова потрепал ходока по шее. Неудивительно, что животное испугано. «Возвращайся в лагерь, Айрам, и найди Данила. Скажи ему, что я приказал оповестить всех» что здесь были гончие тьмы. Может быть, сейчас назад. И спрячь меч. Тебе вряд ли захочется попробовать заколоть гончую тьмы мечом. Поверь мне. «Гончие тьмы?» — воскликнула Айрам, вглядываясь в сумрачные тени, лежащие между деревьями. Теперь в его запахе чувствовалось беспокойство и страх. Большинство людей посмеялось бы, назвав это байками путников и сказками для детишек. Но лудильщики бродили повсюду и знали, на что можно наткнуться в диких местах. Айрам с видимой неохотой засунул меч в ножны у себя за спиной, но его правая рука осталась приподнятой, готовая в любой момент схватиться за рукоять. А как можно убить гончую тьмы? И можно ли их вообще убить? Ну вот опять. Этому парню иногда просто не хватает здравого смысла. Радуйся, что тебе не придется пробовать, Айрам. Иди, сделай то, что я тебе сказал. Необходимо, чтобы наши люди следили во все глаза на случай, если они вернутся. Это маловероятно, но все же лучше поостеречься. Перин вспомнил, как однажды сражался с такой стаей и убил одну из тварей. По крайней мере думал, что убил, всадив в нее добрых три стрелы с широкими наконечниками. Порождение тьмы не умирают так легко. Морейн пришлось покончить с той стаей с помощью разящего огня. Проследи, чтобы Айсседа и хранительницы мудрости узнали об этом. И о шамане тоже. Мало шансов, что кто-нибудь из них знает, как создавать разящий огонь. Женщины могут и не признаться, что им известно запрещенное плетение. Да и мужчины, возможно, не признаются. Но, может быть, им известно что-нибудь еще столь же действенное, Айрам не хотел оставлять Перина одного, пока тот не прикрикнул на него. Но и когда тот повернулся к лагерю, от него исходил запах обиды и боли, как будто двое оказались бы хоть на волос в большей безопасности, чем один. Когда он скрылся из вида, Перин повернул ходака на юг в том направлении, куда вел след гончих тьмы. Он не хотел, чтобы кто-нибудь сопровождал его на этом пути, даже Айрам. Несмотря на то, что люди иногда замечали его острое зрение и тонкое чутье, он не хотел выставлять это на показ. У них и без того хватает причин его сторониться. Возможно, твари появились так близко от лагеря по чистой случайности, но последние несколько лет научили перенос с подозрением относиться к подобным совпадениям. Слишком часто они оказывались совсем не совпадениями, хотя другие могли так и не считать. Если в этом кроется еще одно свойство таверина – стягивать узор, то без такого подарка он вполне может обойтись. В этой его способности таилось больше недостатков, чем преимуществ, даже когда она, по всей видимости, работала на него. То, что в эту минуту складывается в твою пользу, уже в следующую может обратиться против тебя и нельзя забывать еще и про другую возможность. Будучи Таверином, ты выделяешься в узоре, благодаря чему некоторые из отрекшихся иногда могут находить тебя. По крайней мере, так ему говорили. Возможно, это верно и в отношении некоторых порождений тени. След, по которому он шел, был проложен не менее часа назад. Но Перин ощущал, как у него твердеют мышцы между лопатками и покалывает кожу на голове. Небо, где оно было видно за деревьями, по-прежнему оставалось темно-серым даже для его глаз. Солнце еще не показалось над горизонтом. Предрассветная пора — самая неподходящая для встречи с дикой охотой. Время, когда тьма сменяется светом, но свет еще не взял верх над тьмой. По крайней мере, поблизости не было ни перекрестков, ни кладбищ. Правда, единственные очажные плиты, которых можно было коснуться, находились позади, в Брайтоне, и он не был уверен в надежности этих лачуг. Перен попытался прикинуть, где находится ближайший ручей, в котором они брали воду для лагеря, прорубая лед. Он был не более 10-12 шагов в ширину и лишь по колено глубиной, но считается, что вода, текущая между тобой и гончами тьмы, способна остановить их. Говорили также, что их можно остановить, если бесстрашно посмотреть им в глаза, но он уже однажды испробовал, чем заканчиваются такие встречи. Его ноздри ловили дуновение ветерка, выискивая признаки того старого запаха, и хоть малейший намек на другой, более свежий. Наткнуться на этих тварей — приятного в этом мало. Ходок улавливал запахи почти так же легко, как Перин, и иногда быстрее понимал, что они собой представляют. Но когда он начинал артачиться, Перин принуждал жеребца идти вперед. По снегу было разбросано множество следов. Отпечатки копыт конных патрулей, выезжающих в разъезд и возвращающихся в лагерь, и лапок зайцев и лисиц. Но гончие тьмы оставляли следы только на торчащих из снега камнях. В этих местах... Запах жены серы ощущался сильнее всего, но и между камнями его было достаточно, чтобы Перен мог проследить тварей до следующей оставленной ими отметины. Отпечатки огромных лап перекрывали друг друга, и было невозможно сказать, сколько гонщик там прошло, но поверхность каждого камня, будь он шириной в шаг или в шесть, была испещрена их следами от края до края, Эта стая была больше того десятка, что он встретил на окраине Ильяна. Гораздо больше. Не по этой ли причине здесь в округе совсем нет волков? Он был уверен, что надвигающаяся смерть, которую он чувствовал во сне, была чем-то реальным, а ведь в том сне он был волком. Когда след начал заворачивать к западу, в перене зародилось подозрение, которое затем переросло в уверенность. Гончие описали вокруг лагеря полный круг. Они пробежали как раз по тому месту, севернее лагеря, где несколько больших деревьев лежали наполовину поваленные, опираясь на соседние. Из расщепленного ствола каждого из них было аккуратно вырезано по длинному узкому куску. Следы покрывали выступающий из-под снега камень, гладкий и плоский, как мраморная плита. Не считая лишь одной выемки в волос толщиной, которая прорезала его ровно, словно проведенное по линейке. Ничто не могло помешать шаманам открыть врата, а здесь были распахнуты сразу двое ворот. В тонкой сосне, лежавшей в том месте, где открылся один из проходов, был выжжен кусок в четыре шага шириной, но обугленные концы ствола были настолько гладкими, словно их привезли с лесопилки. Однако, похоже, проявление единой силы не интересовали гончих тьмы. Стая содержалась здесь не дольше, чем в любом другом месте. Они даже не замедлили бег. Гончие тьмы могут бежать быстрее, чем лошади, и дольше выдерживать темп. Но Перину не казалось, что их зловоние в одних местах было сильнее, чем в других. В двух точках круга след раздваивался, но это лишь означало, что здесь стая пришла с севера и ушла на юг. Сделав круг вокруг лагеря, они продолжили свой путь, зачем бы или за кем бы они не охотились. Очевидно, их целью был не он. Возможно, стая описала круг, потому что унюхала его, почуяла, что он таверен. Однако Перин сомневался, что гончие тьмы заколебались бы хоть на мгновение, прежде чем войти в лагерь, если охотились бы за ним. Те гончие, с которыми он сталкивался раньше, Без колебаний вошли в город Илиан, хотя убить его они попытались позже. Но докладывают ли гончить мы о том, что видят по пути, подобно крысам и воронам. Эта мысль заставила его сжать челюсти. Привлечь к себе внимание тени — этого страшился любой человек в здравом рассудке. Привлечь к себе внимание тени означало помеху в поисках фейли. Это заботило Перина больше всего. Однако существовали способы бороться с порождениями тени, как и способы бороться с отрекшимися, если бы до этого дошло. Что бы ни встало между ним и Фейли, гончей тьмы или отрекшиеся, или что-либо другое, он найдет способ обойти препятствия или пройти напролом, если будет нужда. В человеке одновременно может помещаться только определенное количество страха, и сейчас весь его страх. Был сосредоточен вокруг Фейли. Для других страхов в его сердце просто не было места. Не успел Перен еще добраться до того места, откуда начал преследование, как потоки воздуха донесли до него запахи людей и лошадей, острые в морозном воздухе, и он натянул повод, переведя ходака на шаг, а затем и вовсе остановил. Он заметил 50 или 60 лошадей в сотне шагов впереди. Солнце, наконец, показалось над горизонтом. Оно пронизывало полок леса косыми лучами света, которые отражались от снега и слегка рассеивали сумрак. Однако глубокие неровные тени оставались между деревьями, проскальзывая между его тонкими лучиками. Эти тени окутывали и иперенно. Всадники находились неподалеку от того места, где он впервые наткнулся на след гончих и он мог разглядеть бледно-зеленый плащ рама и его куртку с красными полосами, одеяние лудильщика, противоречащее мечу у него за спиной. Большинство всадников носило круглые в форме горшка красные шлемы с ободком и темные плащи поверх красных керас. Прикрепленные копьем длинные красные лендочки развивались на легком ветерке, в то время как солдаты поворачивались, внимательно всматриваясь во всех направлениях. Первенствующая Маена часто выезжала из лагеря по утрам, беря с собой достаточно телохранителей из крылатой гвардии. Перин уже собирался тихонько ускользнуть, чтобы не пришлось встречаться с Берелейн, но тут он увидел стоящих возле лошадей трех высоких женщин, до пояса закутанных в длинные черные шали. Он заколебался. Хранительницы мудрости, хотя и неохотно ездили верхом, когда другого выбора не было но необходимость пройти пару миль по снегу в тяжелых шерстяных юбках была недостаточно веской причиной, чтобы заманить их в седло. Почти наверняка Сионит и Масури тоже там, хотя Берелейн, по-видимому, и нравилась Аилкам по причине, которой он не мог постичь. Он не собирался присоединяться к всадникам, независимо от того, кто находился среди них, но колебание лишило его возможности скрыться. Одна из хранительниц мудрости, он решил, что это была Карелли, женщина с огненными волосами и постоянным вызовом в глубине колючих голубых глаз, подняла руку, указывая в его направлении, и вся группа тронулась с места, солдаты разворачивали лошадей, вглядываясь в чащу леса и слегка склонив копья с длинными стальными наконечниками. Вряд ли ему удавалось толком разглядеть его сквозь чередовавшиеся глубокие озера тени, и яркие столбы солнечного света. Удивительно, что это удалось хранительнице мудрости. Впрочем, Аил всегда славились острым зрением. Масури была там. Стройная женщина в плаще бронзового цвета, верхом на серой в яблоках кобыли, а с ней и анаура. Она держала свою каурую лошадку позади остальных. Но ее можно было узнать по дюжине тонких черных косичек, видневшихся под капюшоном. Сама Берелей, на холеном гнедом мерине ехала впереди. Высокая, красивая, молодая, с длинными черными волосами, в красном плаще, отороченным черным мехом. У этой красотки, однако, был один существенный недостаток. Она была не Фейли. И еще один минус разрушал ее красоту окончательно, по крайней мере, в его глазах. Именно от нее Перен узнал похищение похищении Фейли, и о связи Массимы с Шанчан. Хотя почти все в лагере думали, что он переспал с Берлейн в ту самую ночь, когда Фейли исчезла, а она не предпринимала никаких попыток опровергнуть этот слух. Подобные толки были не того сорта, чтобы он мог попросить ее публично заявить, что это неправда. Однако она могла бы сделать хоть что-нибудь, приказать своим служанкам опровергнуть слухи, Да мало ли что. Вместо этого Берелейн хранила молчание, а ее служанки, вечно стрекочущие, как сороки, только раздували эти слухи. В двуречье подобная «слава» прикипает к людям намертво. Он избегал Берелейн с той самой ночи и уехал бы прочь даже сейчас, после того, как его заметили. Но она, взяв из рук сопровождавшей ее служанки низенькой женщины в голубом золотом плаще, корзиночку с округлыми ручками», — сказала несколько слов остальным и тронула своего холеного гнедого Мерина в его сторону. Она ехала одна. она ура подняла руку и прокричала что-то ей вслед, но Берлейн даже не обернулась. Перин не сомневался, что она последует за ним, куда бы он ни ускакал, так что не стоит заставлять людей думать, что они хотят уединиться. Он вонзил каблуки в бока ходока, собираясь подъехать к остальным, хоть ему этого совсем не хотелось. Пусть едет следом, если хочет. Но Берелень заставила своего гнедова пойти рысью, несмотря на неровную почву и глубокий снег. Даже перепрыгнула торчащий из-под снега валун и в развивающемся за плечами красном плаще перехватила его на полдороги. Она была хорошей наездницей, этого у нее не отнимешь. Не такой хороший, как Фейли, но лучше, чем многие. «Когда ты так хмуришься, то выглядишь просто свирепым», засмеялась Берелей, останавливая лошадь прямо перед мордой ходока. «Судя по тому, как она держала вожже, она была готова загородить ему дорогу, если бы он попытался объехать ее. У этой женщины совершенно нет стыда. Улыбайся, пусть люди думают, что мы флиртуем». Рукой, затянутой в малиновую перчатку, Бесстыдница протянула ему корзинку. — Возьми, уж это-то точно заставит тебя улыбнуться. Я слышала, что ты часто забываешь поесть. Она наморщила нос. — И, кажется, еще и помыться. К тому же тебе необходимо подстричь бороду. Изможденный непричесанный муж, спасающий свою жену, фигура романтическая, но ей вряд ли настолько же понравится грязный оборванец. Ни одна женщина никогда не простит если ты разрушишь ее идеалы». Неожиданно смутившись, Перин взял корзинку, поставил ее перед собой на высокую луку седла и бессознательно потер кончик носа. Он уже привык к определенным запахам, исходящим от берелейн. Обычно это был запах охотящейся волчицы, в то время как он был предполагаемой жертвой, но сегодня от женщины совершенно не пахло охотой, ни на волос. Судя по аромату, Берлин была терпелива, как камень, и весела, и еще в ее запахе журчали скрытые ручейки страха. Эта женщина определенно никогда не боялась его, насколько Перен мог припомнить. А в связи с чем терпеливость? И если уж на то пошло, то что это ее так развеселило? Горная кошка, пахнущая как ягненок, удивила бы его меньше. Но, несмотря на смущение, В желудке заурчало от ароматов, поднимающихся от закрытой корзинки. Жареная куропатка, если он не ошибается, и хлеб, еще теплый, недавно выпеченный. Мука у них почти кончилась, и хлеб был не меньшей редкостью, чем мясо. Действительно, иногда он пропускал трапезы. Он просто забывал о них, а когда вспоминал, то еда не лезла ему в горло поскольку, чтобы раздобыть себе пищу, ему приходилось терпеть упреки линии и Бриане или встречать холодные взгляды земляков. Сейчас же еда находилась прямо перед его носом, и у Перина потекли слюнки. Не будет ли измены с его стороны принять пищу из рук Берилейн? — Спасибо тебе за хлеб и куропатку, — грубо сказал он, — но меньше всего на свете мне хочется, чтобы кто-нибудь решил, что мы флиртуем. И я моюсь при любой возможности, если тебя это так волнует. Что не так-то просто в такую погоду. Между прочим, здесь никто не пахнет лучше меня. Она пахнет лучше, внезапно осознал он. Под легким цветочным ароматом духов, исходящим от нее, не чувствовалось ни малейшего намека на пот или грязь. И это его почему-то раздражало, словно было предательством. Глаза Берлейн на мгновение испуганно расширились. Интересно, почему? Но затем она вздохнула, продолжая улыбаться, так что улыбка стала уже казаться наклеенной, и ниточка раздражения вплелась в ее запах. «Прикажи разбить тебе палатку. Я знаю, что в одной из повозок есть хорошая медная ванна. Вряд ли ты ее выбросил. Люди ожидают от благородного, что он и будет выглядеть соответственно перин. А это подразумевает презентабельный вид, даже если для этого потребуются дополнительные усилия. Таковы правила игры. Ты должен давать людям то, чего они от тебя ждут, а не только то, в чем они нуждаются или чего хотят. Иначе они потеряют уважение к тебе, да вдобавок еще и оскорбятся, что ты им это позволил. Откровенно говоря, мы все заинтересованы в том, чтобы этого не случилось. Все мы находимся далеко от дома и окружены врагами. И я всей душой верю, что ты, лорд Перин, златоокий, и есть наш единственный шанс выжить и вернуться домой. Без тебя все рассыплется на кусочки. Так улыбайся же, поскольку если мы флиртуем, то это значит, что мы говорим о чем-то приятном». Перин оскалил зубы. «Маенцы и хранительницы мудрости наблюдали за ними». Но в пятидесяти шагах и в таком полумраке его гримаса вполне могла сойти за улыбку. Потерять уважение? Кто, как не Берилейн, помог ему лишиться всякого уважения, которым он когда-либо пользовался среди двуреченского народа, не говоря уже о слугах Фейли? Что еще хуже, Фейли неоднократно читала ему подобные же лекции о том, что благородные должны давать людям то, что от них ожидают и его оскорбляло, что именно эта женщина эхом повторяет мысли его жены. «Я так понимаю, что ты хочешь что-то сообщить мне по секрету». Лицо женщины оставалось спокойным и улыбающимся, однако ручеек страха в ее запахе усилился. Это отнюдь не было паникой, но Берелейн явно считала, что подвергается опасности. Ее руки в перчатках сжали поводья Гнедова. По моему приказу, несколько ловцов-воров шныряют сейчас в лагере масимы, и заводят друзей. Это, разумеется, не так эффективно, как иметь там глаза и уши. Но они прихватили с собой вино, якобы украденное у меня, и уже кое-что разузнали. Мгновение она насмешливо рассматривала его, склонив голову на бок. О, свет, она знала, что Фейли используют Силанду и остальных этих идиотов в качестве шпионов. Ведь как раз Берилейн первый рассказал ему о них. По всей видимости, Гендары и Сантос, ее ловцы воров, видели Хавиара и Нариона в лагере Масимы. Необходимо предупредить Балвера, прежде чем тот попытается натравить Мидоре на Берелейн и Анауру. А то, как бы он сам себя не загнал в ловушку. Он не отвечал, и первенствующая Маена продолжала. Я положил в эту корзинку еще кое-что, кроме хлеба и куропатки. Это некий документ, который Сантос обнаружил вчера утром. Он был заперт у Масимы в ящике стола. Этот глупец не может пройти мимо замка, чтобы не попытаться узнать, что там лежит. И если уж он влез куда не надо, то должен был выучить то, что Масима держит под замком, а не брать с собой. Но что сделано, то сделано. Только не позволяй никому увидеть, как ты читаешь бумагу. Я приложила столько усилий, чтобы ее спрятать. Резко добавила она, когда Перен поднял крышку корзинки, обнаружив под ней завернутый в ткань пакет, а также открыв доступ наружу ароматом жареной птицы и свежевыпеченного хлеба. — Я уже несколько раз видела людей Массимы, следящих за тобой. Они могут наблюдать и сейчас. — Я еще не полный идиот прорычал Перин. Он знал о их Масимы. Большинство его последователей были горожанами и вели себя в лесу настолько неуклюже, что устыдился бы и десятилетний мальчишка, что совсем не означало, что какой-нибудь парочке все же не удалось спрятаться где-нибудь среди деревьев достаточно близко, чтобы шпионить за ним под прикрытием теней. Они всегда держались на расстоянии, поскольку Перин обладал таким зрением, Что его считали чем-то вроде наполовину прирученного изчадия тьмы, поэтому он редко слышал их запахи, а сегодня утром у него и без того хватало забот. Отодвинув ткань в сторону и достав из-под нее куропатку, по размерам не уступавшую хорошему цыпленку с поджаристой хрустящей корочкой, он оторвал одну ножку, одновременно нащупывая на дне корзинки и вытаскивая лист плотной белой бумаги, сложенный в четверо. Не обращая внимания на жирные пятна, Перено развернул листок поверх птицы, действуя неловко из-за того, что был в перчатках, и начал читать, отрывая зубами куски мяса. Любой, наблюдающий за ним со стороны, решил бы, что он раздумывает, на какую часть куропатки ему набросится, когда он покончит с ножкой. На толстой зеленой печати, взломанной с одной стороны, было выдавлено какое-то изображение. Перен решил, что это три руки, у каждой из которых указательный палец и мизинец были подняты, а остальные прижаты к ладони. Письмо было написано явно в спешке, почерк был странный, и некоторые буквы трудно распознать. Однако, приложив некоторые усилия, он смог разобрать, что было написано на листке. «Предъявитель всего находится под моей личной защитой». Именем императрицы доживет она вечно. Ему должна быть оказана любая помощь, какой он потребует ради службы империи, и сведения об этом не подлежат разглашению. Запечатана личной печатью сюрот Сабелли Мелдорат, госпожи Азинбояра и Барсаббы, и Верховной Леди. «Именем императрицы», — мягко проговорил он, — «так мягко сталь скользит по шелку». Подтверждение сношения Масима с Шанчан. Хотя лично для него никаких подтверждений не требовалось. В подобных вещах Берилейн не стала болгать. Это Сюрат Сабеля Мелдорат должна быть высокопоставленной особой, раз выдает подобные документы. Теперь и ему придет конец, как только Сантос подтвердит, где он нашел эту бумагу. Служба империи. Масима знал, что Ран сражается с Шанчан. Опять в голове Перина вспыхнула радуга и тотчас исчезла. Этот человек — предатель. Берелень засмеялась, словно он отпустил какую-то остроту, но ее улыбка теперь уже определенно была натянутой. «Сантос сказал мне, что его никто не заметил в суматохе, когда разбивали лагерь, так что я позволила ему и Гендару сходить туда еще раз с последним бочонком моего доброго Тунайганского». «Они должны были вернуться через час после заката, но оба пропали. Возможно, конечно, что они просто проспали, но они никогда...» Берелень замолчала, издав легкое восклицание и уставившись на него во все глаза. И Перин понял, что машинально перекусил кость пополам. О, свет! Он обголодал подчистую целую ножку, даже не заметив этого. «Я проголодался сильнее, чем мне казалось». Пробормотал он, выплюнув осколки кости в рукавицу и бросив их на землю. Нет большой опасности в том, что Масима знает, что этот документ у тебя. Полагаю, ты держишь рядом с собой телохранителей постоянно, а не только тогда, когда выезжаешь. Пятьдесят человек голени спали вокруг моей палатки прошлой ночью, ответила Берелей, все еще глядя на него, и он вздохнул. «Можно подумать, что она никогда прежде не видела, как перекусывают кость пополам». «Что сказала тебе Анаура?» «Она хотела, чтобы я отдала бумагу ей, а она бы ее уничтожила. Так что, если бы меня спросили, я могла бы сказать, что у меня документа нет, и я не знаю, где он находится, а Анаура могла бы подтвердить мои слова. Впрочем, сомневаюсь, что Масима этим удовлетворился бы». Вот и я сомневаюсь. И Анаура тоже должна бы знать это, а из седай могут заблуждаться. Временами могут даже вести себя по-дурацки, но они никогда не были глупыми. Как именно она сказала тебе что уничтожат бумагу, или что, если ты дашь ей документ, она сможет его уничтожить. Брови Берлейн сошлись к переносице. Она задумалась на минуту, прежде чем ответить. Она сказала, что уничтожит. гнедой протанцевал несколько нетерпеливых шагов, но всадница легко совладала с ним, даже не обратив на лошадь внимания. — Не могу представить себе, зачем еще бумага могла ей понадобиться, — проговорила Берилейн, подумав еще немного. — Масима вряд ли похож на человека, который может поддаться давлению. Она имела в виду шантаж. Перин тоже не считал, что Масима стерпит такое обращение. Особенно шантаж со стороны Айс Седай. Прикрываясь тем, что отрывал вторую ножку от тушки куропатки, Перин ухитрился вновь сложить бумагу и засунуть ее в рукав, где рукавица не дала бы ей выпасть. Это все же было доказательством. Но доказательством чего? Как один и тот же человек может быть одновременно фанатиком возрожденного дракона и предателем? Может быть, он просто отнял документ у... У кого? У какого-нибудь перебежчика, которого он поймал? Но зачем Масиме хранить бумагу под замком, если она написана не для него? Он действительно встречался с Шанчан. И как он собирался использовать ее? Кто знает, что человек может сделать, имея на руках такое? Перен тяжело вздохнул. У него было слишком много вопросов и ни одного ответа. Для ответов требовался более быстрый ум, чем у него. Возможно, Балвер что-нибудь подскажет. Почувствовав внутри себя пищу, желудок начал призывать хозяина поскорее покончить с ножкой и наброситься на то, что еще оставалось в корзинке. Но Перен решительно закрыл крышку и постарался откусывать куропатку небольшими кусочками. Оставалась еще одна вещь, которую он мог выяснить самостоятельно. — Что еще сказала Анаура? — Насчет Масимы? Ничего, кроме того, что он опасен, и я должна избегать его, словно я сама этого не знаю. Анаура не любит ни его самого, ни разговоров о нем. После еще одного короткого колебания Берлейн спросила. — А что? Первенствующая Маена была привычна к интригам и умела слышать то, что не было сказано прямо, Перин откусил еще кусок, выгадывая несколько мгновений, пока жует и проглатывает. Он не был привычен к интригам, однако видел их достаточно, чтобы уяснить, что говорить слишком много опасно. Но не менее опасно и сказать слишком мало, чтобы не думал Балвер по этому поводу. А Наура тайно встречалась с Масимой. И Масури тоже. Застывшую улыбку не покинула лица Берелейн, Но ее запах затопила тревога. Она начала поворачиваться в седле, словно хотела взглянуть через плечо на двух асседай, но сдержала себя, облизнув губы кончиком языка. У Асседай на все есть свои причины. Вот и все, что Беррилейн сказала. Интересно, она была встревожена тем, что ее советница встречается с Масимой, или тем, что Перен знал об этом? А может. Он ненавидел все эти ухищрения. Они только мешали тому, что действительно было важно. О, свет, он уже умудрился обглодать и вторую ножку. Надеясь, что Берелень не заметит, он поспешно выбросил кости. Его желудок урчал, требуя еще. Спутники Берелень держались на расстоянии. Но Айрам подъехал к Перину, и Берлин довольно близко и всматривался в них, наклонившись вперед сквозь тени и стволы деревьев. Хранительницы мудрости стояли поодаль, переговариваясь между собой, и, по-видимому, не замечая, что стоят по щиколотку в снегу и что холодный ветер хлопает свисающими концами их шалей. Время от времени то одна, то другая посматривали в сторону Перина и Берелейн. Понятие приватности никогда не удерживало хранительниц мудрости от того, чтобы сунуть свой нос туда, куда они захотят. В этом они очень походили на Айс Седай. Масури и Анаура тоже наблюдали, хотя и старались держаться на расстоянии друг от друга. Перин готов был прозакладывать что угодно, что если бы не присутствие хранительниц мудрости, обе сестры использовали бы единую силу для того, чтобы подслушать их разговор. Разумеется, хранительницы мудрости тоже могли знать, как это делается, и они дали Масури разрешение на встречу с Масимой. «Интересно». Стали бы Айсседай скрипеть зубами, если бы увидели, что хранительницы мудрости подслушивают с помощью силы. Анаура, кажется, относилась к хранительнице мудрости с такой же настороженностью, как и Масури. О, свет, у него совершенно нет времени продираться сквозь эти хитросплетения. Однако ему приходится жить среди них. «По-моему, мы уже дали достаточно пищи болтливым языкам», — сказал Перен. Хотя ему не требовалось большего, чем у них уже имелось. Зацепив ручки корзинки за переднюю луку, он пришпорил каблуками ходака. Вряд ли просто съесть принесенную этой женщиной птицу будет с его стороны неверностью. Берелейн тронулась следом не сразу. Но Перен еще не успел доехать до Ирама, когда она догнала его и поехала рядом. Я выясню, что там затеяла Анаура, произнесла она решительно, глядя прямо перед собой. Ее глаза были жесткими. Перин пожалел бы Анауру, если бы сам не был готов вытрясти из нее ответ. Но, с другой стороны, Айсида редко нуждались в чьей-либо жалости, и они редко отвечали, если этого не хотели. В следующее мгновение Берлейн снова была сплошь улыбки и сама беззаботность, хотя запах решимости все еще витал вокруг нее, почти вытеснив страх. Юная Айрам рассказывал нам тут кучу всего насчет губителя душ, который посетил эти леса вместе с дикой охотой, лорд Перин. Как вы думаете, неужели это правда? Помнится что-то подобное, мне как-то рассказывала моя нянька. Ее голос был беззаботным, веселым и легкомысленным. Щеки Айрама побагровели, а несколько человек позади него рассмеялись. Но они перестали смеяться, когда Перин показал им отпечатки на выступающем из-под снега в луне.